423. Да, да, да. Надо приучить себя к осознанию того, что мыслью Дух может летать. Летать в мыслях, летать с мыслью и быть, и представлять центр бытия своего не там, где его тело, но где мысль. Так, перенося бытие в мысль и делая это привычным, приучаем себя к полетам в пространстве. Надо ощущение это перенесение себя в пространстве и представление себя в том пункте, куда направлена мысль, еще обострить, еще углубить, сделать еще более реальным. Оно основано на принципе перенесения чувствительности вне тела вовне. ощущение это будет расширяться. Впечатление и мысли становится все ярче и ярче, пока не почувствует себя освобожденное, а ту с плоти сознание, реально пребывающим в тех условиях, куда устремил его дух. Лучшим будет представление лика владыки, если сознание доросло. Да-да, всю жизнь можно заполнить полезными действиями, приносящими плод. Много полезного времени теряется зря. Всю жизнь, каждое мгновение можно проводить с пользой.